Директора нигде не было, но за машинкой сидела старушка лет под сто. Я сказал, что я брат Фиби Колфилд из 4 Б и очень прошу передать ей эту записку. Я сказал, что это очень важно, потому что мама нездорова и не приготовила завтрак для Фиби, и что я должен встретить Фиби и накормить ее завтраком в закусочной. Старушка оказалась очень милая. Она взяла у меня записку, позвала какую-то женщину из соседней комнаты и та пошла отдавать записку Фибе. Потом мы с этой столетней старушкой немножко поговорили. Она была очень приветливая, и я ей рассказал, что в эту школу ходили мы все, и я, и мои братья. Она спросила, где я теперь учусь, и я сказал, в Пенси. И она сказала, что Пенси очень хорошая школа. Если бы я даже хотел вправить ей мозги, у меня духу не хватило бы. Хочет думать, что Пенси хорошая школа, пусть думает. Глупо внушать новые мысли человеку, когда ему скоро стукнет сто лет. Да они этого и не любят. Потом я попрощался и ушел. Она завопила мне вдогонку счастливого пути, совершенно как старик Спенсер, когда я уезжал из Пенси. Господи, до да чего я ненавижу эту привычку? Вопить вдогонку счастливого пути. У меня от этого настроение портится. Спустился я по другой лестнице и опять увидел на стенке похабщину. Попробовал было стереть, но на этот раз слова были нацарапаны ножом или еще чем-то острым. Никак не стереть. Да и бесполезно. Будь у человека хоть миллион лет в распоряжении, все равно ему не стереть всю похабщину со всех стен на свете. Невозможное дело. Я посмотрел на часы в гимнастическом зале. Было всего без двадцати двенадцать. Ждать до перемены оставалось долго но я все-таки пошел прямо в музей. Все равно больше идти было некуда. Я подумал, не звякнут ли Джейн Галахер из автомата перед тем, как податься на запад, но настроения не было. Да я и не был уверен, что она уже приехала домой на каникулы. Я зашел в музей и стал там ждать. Пока я ждал Фиби у самого входа в музей, подошли двое ребятишек и спросили меня, не знаю ли я, где мумии. У того мальчишки, который спрашивал, штаны были расстегнуты. Я ему велел застегнуться, и он стал застегиваться прямо передо мной, не стесняясь, даже не зашел за колонну или за угол. Умора. Я, наверное, расхохотался бы, но побоялся, что меня опять начнет мутить, и сдержался. «Где эти мумии, а?» — повторил мальчишка. «Вы знаете, где они?» Я решил их подразнить. «Мумии?» — спрашиваю. «А что это такое?» — Ну, сами знаете. Мумии. Мертвяки. Их еще хоронят в пираминах. — В пираминах. Вот умора. Это он про пирамиды. — А почему вы не в школе, ребята? — спрашиваю. — Нет занятий, — говорит тот, что все время разговаривал. — Я видел, что он врет, подлец. Но мне все равно нечего было делать до прихода Фиби. И я повел их туда, где лежали мумии. Раньше я точно знал, где они лежат, только я тут лет сто не был. — А вам интересно посмотреть мумии? — спрашиваю. — Ага. — А твой приятель? Не мой, что ли? — Он мне не приятель, он мой братишка. — Разве он не умеет говорить? — спрашиваю я. — Ты что, говорить не умеешь? — Умею, — отвечает, — только не хочу. Наконец мы нашли вход в галерею, где лежали мумии. — А вы знаете, как египтяне хоронили своих мертвецов? — спрашиваю я разговорчивого мальчишку. — Не, а надо бы знать. Это очень интересно. Они закутывали им головы в такие ткани, которые пропитывались особым секретным составом. И тогда можно было их хранить хоть на тысячу лет, и все равно головы у них не сгнивали. Никто не умел это делать, кроме египтян. Современная наука и то не знает, как это делается.